Глава вторая Уиллард Тейт был не выше остальных сородичей. Типичный гном. Макушка его сверкала, зато из-за ушей до плеч свисались седые пряди. На затылке они были еще длиннее. Сгорбившись над рабочей доской, он загонял крохотные бронзовые гвоздики в каблуки женских туфелек. Было видно, что он овладел вершиной своего ремесла. Да и квадратные очки в стиле «Тан Хаген» по дешевке не купишь. Он был полностью поглощен работой. Я помнил, как он перенес смерть жены и решил, что в труде папаша стремится утопить свое новое горе. «Мистер Тейт?» Он знал, что я здесь. Добрых двадцать минут я топтался под дверью, ожидая, когда ему сообщат о госте. Вогнав последний гвоздь одним великолепным ударом, Он удостоил меня взглядом поверх очков. «Мистер Гаррет. мне сказали, что вы позволили себе издеваться над нашим ростом». «Я становлюсь злобен, когда меня выволакивают из постели до восхода солнца». «Это все Роза. Если ей приспичит кого-нибудь увидеть, она этого добьется. Я плохо воспитал девочку». Почаще вспоминайте ее, когда будете растить своих деток. Я промолчал. Если хочешь сохранить с человеком дружеские отношения, не стоит афишировать, что скорее согласишься ослепнуть, чем обзавестись отпрысками. Лжецом тебя, может, и не сочтут, но уж психом наверняка. Быть может, вы относитесь с предубеждением к невысоким людям, мистер Гаррет. У меня в голове роилось не меньше шести остроумных ответов, но я не выпустил их на волю. Старик был — сама серьезность. — Нет, конечно. Иначе Дэнни не был бы моим другом. Почему вы спрашиваете? Это имеет какое-то значение? — В некотором смысле. Вы не задавались вопросом, почему все тейты столь малы ростом? — Нет. Я действительно никогда над этим не задумывался. «Это кровь. Небольшая примесь крови эльфов с обеих сторон за несколько поколений до меня. Запомните это, чтобы потом лучше все понять». Я нисколько не удивился. Я об этом догадывался, видя, как Дэнни управляется с животными. В жилах многих людей течет кровь эльфов, но они тщательно скрывают это. Большинство обывателей страдают предрассудками в отношении полукровок. Состояние мое улучшилось, но ненамного. Я все еще оставался чрезмерно нетерпеливым. Может, перейдем к делу, мистер Тейт? Вы хотели дать мне работу или нет? Я хочу, чтобы вы нашли одного человека. Старик поднялся со скамейки и сбросил кожаный фартук. Следуйте за мной. Я последовал. Он вел меня в таинственный мир клана Тейт, расположенный за мастерской. Дэнни Никогда этого не делал. — А вы неплохо устроились, — заметил я, когда мы вступили в прекрасно обустроенный сад. Я и не подозревала его существования. Да. Ухитряемся кое-как. — Вот бы мне так ухитриться. — Куда мы идем? — В жилье Дэнни. Сад окружали стоявшие бок о бок дома. С улицы они выглядели как бесконечный мрачный пакгаус. Трудно поверить, но со стороны сада дома эти были так же прекрасны, как и все здания на холме. Оказывается, они просто не выходили фасадами на улицу, и потому имели столь угрожающий вид. Интересно, умертвили они строителей, когда те закончили работу? И здесь обитает весь род Тейт? Да. Не очень-то уединишься. Напротив, у каждого из нас свое помещение. Некоторые из них имеют выход на улицу, как у Денни, например. Со значением произнес старик. Мое любопытство все возрастало. Тон его выдавал. Уиллард был возмущен, как это Денни имел секреты от своего папочки. Он провел меня в жилье Денни. Там было жарко и душно, как бывает летом в закрытых помещениях. Ничего не изменилось с тех пор, как я побывал здесь однажды через уличную дверь. Ничего. Только Дэнни здесь не было, и разница чувствовалась. В комнате было чисто и пусто, как в новеньком гробу. У Дэни всегда были привычки аскета. Он никогда не намекал о той роскоши, в которой купается его семейство. — Все находится в подвале. — Что все? — То, что вам надо бы увидеть до того, как я начну объяснение. Уиллард выбрал подходящую лампу и зажег ее длинной спичкой которую оставил горящий. Через несколько секунд мы были в подвале, оказавшимся таким же безукоризненно чистым, как и первый этаж. Старый Тейт и его спичка отправились в путь, запаляя лампы вдоль стен. Я же, как кот, которому лень облизать свою лапу, остался торчать на месте с открытым ртом. Когда Тейт повернулся ко мне, его лицо светилось самодовольной улыбкой. Что вы на это скажете?» Кот, с таким вдруг отяжелевшим языком, как мой, наверное, потянул бы весом на двух снежных барсов. Я очутился в логове дракона. Только там, если верить легендам, могло быть столько драгоценных металлов, сколько окружало меня сейчас. Когда же я немного пришел в себя, оказалось, что драгоценностей не так уж и много. Просто их было больше, чем я мог себе представить в одном месте. Несколько сотен грабителей, трудясь в две смены, вполне могли бы столько награбить за пяток лет. «Откуда? Как?» «Большинство ответов мне неизвестно, мистер Гарритт. Я располагаю лишь записями, которые оставил Дэнни. Мальчик писал их для себя и знал, о чем идет речь. Впрочем, информации достаточно, чтобы представить картину в самых общих чертах. Я думаю, что вы все прочитаете». Прежде чем приступить к делу, я кивнул совершенно не слушая. Мой друг Дени, сапожник с набитым серебром подвалом, Дени, который упоминал о деньгах единственный раз, опрочитавшийся ему доли за захват вражеского каравана с драгоценностями после нашей победы над виногетами на грязной реке. Только здесь, прохрипел я, лучше мне не стало, карлик угнездившийся где то в затылке начал вопить истошным голосом никогда не подозревал что один лишь вид богатства может так скверно повлиять на меня шестьдесят тысяч марок в карентийских серебряных монетах эквивалент восьмидесяти тысяч марок в серебряных монетах других стран четыреста четырехунцевых унцевых слитков шестьсот двадцать три восьмиунцевых и сорок четыре в один фунт сто десять фунтов В больших слитках около тысячи золотых марок. Много меди и олова. Но они ничего не стоят по сравнению с серебром. Конечно, не стоят. Если от пары медных монет не зависит, выживете вы или помрете от голода. Как он ухитрился это сделать? Только не говорите, что он точал бальные туфельки для дородных герцогинь. Никто не становится богачом, трудясь. Чуть было у меня с языка не сорвалось слово «честно». «Торговля металлами». Тейт одарил меня взглядом, означавшим «не будь идиотом». Игра на изменениях в разнице цен между золотом и серебром. Покупка серебра, когда оно дешевле по отношению к золоту, и продажа, когда дешевело золото. Дени начал с денег, полученных в армии. Он ухитрялся совершать сделки в самые благоприятные моменты. Именно поэтому я просил вас обратить внимание на присутствие крови эльфов в наших жилах. Мы, ведущие свой род от эльфов, имеем особое чутье к серебру. Не морочьте себе голову, папаша. Вы должны согласиться с моими словами. Как иначе он сумел бы так преуспеть? Уж не думаете ли вы, что богатство нажито нечестным путем? Я согласен. Не убедил он меня, что тут все чисто. Каждый, кто способен предугадать изменения цен, мог разбогатеть подобным образом. Цена на серебро резко меняется в зависимости от успехов нашей армии в Кантарде. Огромный спрос на металл сохранится до тех пор, пока мир будет заражен неимоверным количеством магов, волшебников и колдунов. 90% мировой добычи серебра сосредоточено в Кантарде. Серебро – основная причина войны. Скрытые официальными мотивами, в том числе историческими притязаниями. Может быть, если удастся избавить мир от магов с их ненасытной жадностью к мистическому металлу, кругом воцарятся мир и процветание». «Итак?» — спросил Тейт. «Что «итак»?» «Вы беретесь за работу». «Хороший вопрос», — подумал я.